Традиции и праздники Испании. Испанцы и суеверия. Как только мы подписали договор на аренду нашей первой квартиры в Испании, у меня сразу возник вопрос: где найти кошку? Она должна была первой переступить порог, подружиться с духами и указать нам людишкам, как расставлять мебель. Муж был в шоке. Он утверждал, что Вера в примету о кошке заставила мою кукушку вылететь из гнезда. Присесть на дорожку, посмотреться в зеркало, не выносить мусор вечером и в любой сомнительной ситуации поплевать через плечо. Но кто этого никогда не делал? Испанцы. Родился ребенок? Нельзя показывать никому в течение месяца. В Испании народы собирается не только вся родня, но и все друзья. И всем обязательно нужно сделать фото с новорожденным. А спустя неделю-две после рождения новому человеку нужно показать все близлежащие бары, пусть к испанскому шуму привыкает с первых дней. Класть нож под ванночку, когда купаешь ребенка, как велела баба Нюра, чтобы не сглазили. В Испании за это могут не только родительских прав лишить, но и обеспечить койко-местом с привязанными ремнями для ног и рук. Ох уж этот сглаз! Ой, сплюнь и постучи! тфу футь фу Тук-тук-тук! Себе по голове постучи! Знакомо, да? А вот испанцы, сжимая все мышцы лица в куриную жопку, брезгливо скажут, что заплевывая все вокруг, удачу не притянешь. Однако, далеко не все испанцы скептики. За многими приметные грешки все-таки были замечены. Помните анекдот? В этом году Новый год выпадает на пятницу. Ой, надеюсь, не на 13-е? Так вот, испанцы число 13 тоже не взлюбили, зато все грехи с пятницы решили перекинуть на вторник. Все никак у людей. Вообще, вторник здесь считается самым плохим днем недели. Особенно во вторник не принято жениться, это что-то вроде нашего мая. В принципе, логично, гости не придут, а испанцы без шумной и многолюдной свадьбы – не испанцы. Черных кошек испанцы не взлюбили так же, как и мы. А вот чем все кошки им не угодили, непонятно. Они лишили бедных животных двух дополнительных жизней, оставив семь вместо девяти. Если в нашей культуре просыпать соль к соре, то в Испании можно отхватить леща, раскрыв зонтик дома. И никому не важно, что в России оставить его сушиться на лестничной площадке, значит, что завтра ты промокнешь под дождем, ведь за ночь у зонта вырастут ноги. Испанцы никогда не ставят сумки на пол. Однажды я куда-то летела, и в самолете одна Кончита закатила скандал бортпроводникам, которые требовали положить сумку под сиденье впереди стоящего кресла. Она кричала, что из-за дурацких авиационных правил у нее не будет денег, в итоге сумка была надежно спрятана под платьем в районе живота, а пассажирке потребовался удлинитель для ремня безопасности. Помыть пол после того, как кто-то уехал, без проблем, не верят они в замывание дороги. А вот касаться ног незамужней женщины веником или щеткой – обрекать ее на одиночество, и виной ведь всему именно веник, а не ангельский характер сеньориты. Конечно, не все испанцы верят в перечисленные приметы, но есть одна, которую соблюдают все. Хотя это скорее уже больше традиция – съедать 12 виноградин во время боя курантов. При этом очень важно не жульничать, заглатывая разом весь виноград и раздувая щеки, как хомяк, а отправлять в рот по одной ягоде с каждым ударом курантов. Конечно, уложиться в такие временные рамки нелегко, особенно, когда рядом друзья или родственники, ведь кому-то обязательно вместе с виноградом в рот залетит смешинка. Считается, что с каждой виноградинкой нужно загадать желание. С уверенностью могу заявить, что желания сбываются. Ведь я каждый раз, отправляя ягоды в рот, мечтаю о том, чтобы дожить хотя бы до Нового года и не подавиться раньше времени этой традицией. Сейчас период между ударами курантов составляет 3 секунды, но врачи требуют увеличить время до 5 секунд, чтобы избежать трагедий. Я только за, а то надоело уже загадывать одно и то же желание из года в год, так хоть будет возможность подумать о чем-то другом, кроме собственного дыхания и грозди винограда во рту. Виноград на Новый год в Испании – это как мандарины у нас. Им завалены все полки супермаркетов. Самые клиентоориентированные производители пошли немного дальше – Они выпускают специальные наборы, в которых уже аккуратно разложены ровно 12 виноградинок. Наборы есть на любой вкус и цвет – с крупными или мелкими ягодами, с косточками или без, красный сорт или белый, а для любителей анархии – смесь всего этого. Раз уж речь зашла о праздновании Нового года, то справедливо будет заметить, что новогодние праздники – это своеобразный марафон суеты, фиесты и подарков, который начинается задолго до 31 декабря. Каждый год 22 декабря в Испании не ходят в баню и не отмечают мой день рождения, а проводят новогоднюю лотерею, максимальный выигрыш которой 4 миллиона евро. Для испанцев новогодняя лотерея – целое событие, начало того самого праздничного марафона. Билеты начинают раскупать, как горячие пирожки, еще в июле, ведь у некоторых есть свои номера, которые они покупают каждый год на протяжении десятилетий и не хотят упустить их в этом году. Этими номерами, которые должны принести удачу, являются даты дней рождения и смерти, свадьбы или просто каких-то значимых событий. Так, например, в прошлом году билеты с номером 14320 (примечание: имеется в виду 14 марта 2020 года) (конец примечания) день, когда нас всех закрыли по домам из-за великой пандемии, были раскуплены по всей стране за считанные часы. В этом же году в качестве счастливого номера многие выбрали 19921. В ту дату началось извержение вулкана на Канарском острове Пальма. Иногда приходится отстоять нехилую очередь, чтобы купить билет. В Мадриде есть один очень популярный киоск, куда выстраиваются пятичасовые очереди. Пять часов, Карл. В советские времена очередь за колбасой и то меньше была. 22 декабря в Испании называют днем здоровья. Выиграть в лотерею не главное, главное быть здоровым. Именно так утешают себя испанцы, чей билет не принес им заветной удачи. Первые годы жизни в Испании я тоже становилась частью этой новогодней лотерейной секты, покупая билет. Мне нравилось мечтать, как бы я вложила, потратила, спустила призовой миллион. Дома, яхты, новые носки… Но потом моей внутренней жабе надоело быть спонсором чьего-то выигрыша, и я бросила это занятие, хотя каждый год думаю, вдруг в этом году все-таки повезет. Рождество. Через пару дней после лотереи или Дня здоровья, а именно в 21.00 24 декабря, звучит речь короля, и кажется, что вся Испания замирает. На улицах ни души, не ходят поезда, не ездят автобусы, не летают самолеты. Нет, это не значит, что вся страна останавливается, чтобы не пропустить ни одного королевского слова. Просто в этот момент все начинают праздновать Рождество, точнее Сочельник. Испанцы отмечают этот праздник дома в кругу семьи, ведь это сугубо семейный праздник. В эту ночь все члены испанских семей, включая даже дальних родственников, стараются собраться за одним столом. В нашей, например, в лучшие годы собиралось до 21 человека, а у кого-то число родственников за одним столом достигает 50 и больше. Хотя думаю, что одним столом там точно не обходится. В рождественские праздники испанцы не экономят. Стол ломится от всевозможных яств и деликатесов. Определенного традиционного блюда нет, но чаще всего на первое подают морепродукты и не всегда самые дешевые – креветки, лангусты, лобстеры и морские уточки. На второе в ход идет мясное блюдо. Чаще всего им является фаршированная птица. 25 декабря наступает рождественский обед, на который обычно готовят запеченного поросенка или ягненка. Из напитков подаются сюрприз-сюрприз, испанские вина и кава, испанское шампанское, проще говоря. Конечно, все эти блюда – не обязательные условие, в каждой семье имеются свои собственные традиции. Но вот один деликатес непременно присутствует на всех испанских столах. Хамон. Без него не обходится ни одна испанская семья. Если людей за столом много, покупают целую ногу и самостоятельно нарезают на тоненькие ломтики, похожие на папиросную бумагу, как говорят сами испанцы. Ведь чем тоньше ломтик, тем лучше он тает на языке, отдавая весь свой вкус. Пока вы не захлебнулись слюной, перейду к подаркам. Их все чаще стали дарить в ночь с 24 на 25 декабря, поскольку именно в этот день вся семья собирается вместе. В нашей семье, как и во многих других, есть традиция «невидимый друг» или, как его еще называют, «тайный Санта». Примерно за месяц до Рождества на маленьких бумажках пишут имена всех желающих поучаствовать в раздаче подарков. Все бумажки сворачивают, кладут в шапку и перемешивают. Затем каждый по очереди вытаскивает бумажку с именем человека, которому нужно подарить подарок на Рождество. При этом никто не знает, кто кому попался. Таким образом, значительно сокращаются расходы, ведь в этом случае не нужно покупать подарки всему семейству. Также оговаривается максимальный бюджет, чтобы никому не было обидно. С недавнего времени в нашей, например, семье пишутся еще и списки желаемых подарков, чтобы не объяснять тетушке Марибель, куда ее фарфоровая змейка с полки в переднем углу уползла. До этого была сплошная лотерея. Я очень скромная и никогда даже не намекну, что мне подарок не нравится или совсем не нужен, но моя испанская семья к такому типу людей совершенно не относится. После вручения подарков начинается базарная распродажа. «Ой, а мне это уже не нужно! Какой цвет дурацкий, мне не идет! А что мне с этим делать? Кто-нибудь хочет это себе, а то мне не подходит!» Испанцы в этом плане не особо скромные, а я единственная из всей семьи всегда оставалась совсем надаренным богатством, со всеми фарфоровыми змейками. От фарфоровых змеек перейду к главному рождественскому атрибуту в Испании – белену. Это воспроизведение сцены рождения Иисуса Христа, это кивертеп. Для создания беленов используются макеты зданий, фигурки людей и животных и другие декорации. Материалами для их изготовления служат воск, дерево, металл, керамика. На рождественских ярмарках всегда можно найти огромное количество декораций для вертепа на любой вкус, цвет и кошелек. В некоторых семьях создание этих самых беленов переросло из безобидной традиции в серьезное помешательство. Домашние вертепы бывают настолько большими, что занимают отдельные комнаты. Преддверии Рождества Белены устанавливают во всех городах Испании. Их можно найти буквально повсюду: на центральных площадях, в государственных учреждениях, в торговых центрах, в церквях, конечно же, и даже на улицах. У испанцев даже существует традиция перед Рождеством ходить смотреть Белены, ведь они все такие разные и по размеру, и по стилю. Существуют традиционные библейские и современные, демонстрирующие сцены современной жизни, вызывающие каждый раз бурю критики. В каждом испанском регионе также можно встретить вертепы с местной окраской. В них фигурки одеты в традиционные национальные костюмы. Испания достаточно религиозная страна. Этим объясняется огромное количество беленов каждый год и более 500 миллионов созданных для них фигурок за последний век. Новый год. Новогодняя ночь в Испании по популярности уступает Рождеству и не считается сугубо семейным праздником. Очень часто Новый год встречают на главной площади города, где проходят шумные гуляния с петардами, фейерверками и, конечно, с кавой. После боя курантов и поедания 12 виноградин все начинают поздравлять друг друга, обниматься и одаривать, нет, не подарками, а поцелуями в обе щеки. Что самое интересное, обнимаются и целуются не только со своими знакомыми и друзьями, но и с незнакомыми людьми, которые оказались в момент раздачи рядом. Еще один интересный факт испанского Нового года, который шокирует некоторых туристов. Его отмечают дважды, один раз по всей стране с 31 декабря на 1 января, а другой примерно за две недели до этого в студенческом городке Саламанка. Студенты на рождественско-новогодние праздники разъезжаются по домам и не хотят упускать возможности повеселиться со своими университетскими друзьями. Поэтому они придумали отмечать свой студенческий Новый год на главной площади Саламанки. На празднике присутствуют все атрибуты новогодней ночи – бой курантов, кава, традиционные 12 виноградин и похмелье на следующий день. Студенческий Новый год – достаточно молодой праздник, его начали отмечать в начале этого века, но с каждым годом он набирает все большие обороты. Он стал уже праздником не только молодежи Саламанки, в город съезжаются студенты со всех концов Испании. В ночь веселья, кутежа и безумства на главной площади собирается до 40 тысяч человек. После боя курантов там начинается грандиозная дискотека под открытым небом. Праздник трех волхвов. После нормального Нового года череда праздников не прекращается. 6 января – особенный волшебный день для всех детей. Праздник трех волхвов или королей магов. Дети ждут его целый год, ведь волхвы, которым вся ребятня пишет письма, в ночь с 5 на 6 января приносят подарки. 5 января по улицам всех городов Испании проходят королевские кавалькады – процессии всадников. Все внимание, конечно, направлено на Мельчора, Гаспара и Бальтасара – королей магов, символизирующих волхвов, которые щедро разбрасывают сладости детям. Эти три короля представляют три части света – Европу, Азию и Африку. Мельчор – пожилой седовласый старец с длинной бородой, прибыл из Европы. Гаспар немного помоложе Мельчора, с усами и золотистой бородой, родом из Азии, а Бальтасар – чернокожий король-маг из Африки. Несмотря на все волшебство этого преимущественно детского праздника, вокруг него в последнее время разгораются весьма недетские скандалы. Например, раньше в роли чернокожего волхва Бальтасара выступали светлокожие актеры с выкрашенными лицами. Теперь же это считается своеобразной дискриминацией и обязывает нанимать чернокожих актеров. В этом случае, конечно, логика однозначно присутствует. Но на этом испанские политики не успокоились и распорядились, чтобы на роль королей магов ставили и женщин. Поговаривали даже о том, чтобы ввести определенный минимум – половина ролей волхвов должна исполняться женщинами, при этом их не касаются ограничения по цвету кожи. Единственные, кто не заморачивается ни насчет цвета, ни насчет размера или пола – дети. Они безумно радуются пышным праздничным процессиям, длина которых зачастую достигает нескольких километров. Во всех городах Испании торжество проходит по-разному. Где-то волхвов сопровождают военные и оркестр, где-то короли-маги въезжают в город на верблюдах, а где-то прилетают на вертолете или самолете. В аэропорту их рейс с востока высвечивается даже на табло «Все серьезно». После праздничного шествия дети приоткрывают на ночь окно дома, выставляют на балконе или у входа ведерко с водой для верблюдов, а под елкой – угощение для волхвов бренди или ликер, в таре поменьше, чем для верблюдов, и сладости, чтобы закусить. На утро 6 января рядом с опустошенными рюмками, знак того, что приходили короли-маги и были весьма рады гостеприимству, дети находят кучу подарков. Если же поведение ребенка в этом году было неудовлетворительным, волхвы насыпают угольки, которые, правда, являются сахаром, похожим на настоящие угли. В этот день главным лакомством на всех столах Испании является Роскон де королевский бублик. Это большая сдобная булка, имеющая форму кольца. Украшают ее миндальной крошкой и глазированными фруктами, имитируя драгоценные камни, как на одежде волхвов. Правда, большинство испанцев эти драгоценности не признают, поэтому в последнее время все чаще можно увидеть королевскую выпечку без камней. Раскон щедро наполнен либо традиционным заварным, либо шоколадным или трюфельным кремом, либо взбитыми сливками. Сверху на королевский бублик ставят корону из фольги, которую все дети, да что уж там скрывать, мой муж тоже, мечтают надеть в этот день. Но корона достается самому удачливому или хитрому. Внутри раскона спрятаны одна рождественская фигурка и один не совсем рождественский боб. И то, и другое завернуто в фантик, как конфета, поэтому риск проглотить и не заметить сводится к нулю. Тот, кому достанется фигурка, становится счастливым обладателем короны из фольги и провозглашается королем на весь день. Тот, кому достался Боб, должен заплатить за эту выпечку. Что самое интересное, это правило обычно строго соблюдается, поэтому я на всякий случай не ем раскон, ссылаясь на то, что просто не люблю сладкое. А в некоторых семьях сокрушаются, что Боб не положили в выпечку. Но мы-то знаем, где собака, точнее Боб, зарыта. Другие праздники. После окончания рождественского марафона вся страна начинает неспешную подготовку к одному из самых важных праздников года. Нет, это не день Святого Валентина, стандартным подарочным набором которого является плюшевый мишка и искусственная розочка. Но так получилось, что в нашем испанском окружении вообще никто не отмечает этот праздник, а у меня так вообще не особо сложились отношения ни с мишками, ни с искусственными цветами. Я такого мнения. Если мужчина дарит пластиковые букеты оттенков «Вырви глаз» своей, простите, еще живой девушке, то от него нужно бежать. Но в Испании мое мнение разделяют только такие же понаехавшие, как и я. Нет, это не 23 февраля. В Испании есть День Отца, но нет Дня Защитников Отечества. И каждый раз, когда я поздравляю мужа с новым для него праздником, он смотрит на меня с каким-то подозрением. Я честно пыталась объяснить, что кроме 8 марта есть еще и мужской день, но он так и не понял, какое отношение имеет к армии, к защитникам, тем более российским. Да и я особо настаивать не стала. Вопрос, что подарить, лишний раз не встает. А то эти мужские наборчики, пена для бритья и дезодорант – какое-то прям гиблое дело». Потом вдруг на 8 марта ответочку получишь в виде крема от морщин и прокладок. Хотя нет, не получишь. 8 марта в Испании больше ассоциируется не с тюльпанами, мимозами и весной, а с феминистскими маршами по всей стране. В какой-то момент здесь феминизм из адекватной попытки добиться равноправия превратился в борьбу неадекватных баб против всех мужчин. Даже докатились до того, что слово «женщина» для некоторых представительниц этого пола звучит оскорбительно, поскольку указывает на гендерное отличие. В связи с этим было предложено, например, заменить словосочетание «беременная женщина» на что-то вроде «брюхатый человек». Поверьте, на испанском звучит также абсурдно. Среди наших знакомых есть девушки, для кого открывать двери, подавать руку, уступать место в транспорте, помогать нести сумки. Это все проявление сексизма в чистом виде. А попросить жену, которая не работает и сидит дома, приготовить ужин или погладить рубашку мужу, попахивает уже гендерным насилием. Моральное давление тоже к нему относится. За это можно получить приличный срок, но только мужчинам. Почему? Потому что в Испании считается, что гендерное насилие может совершаться исключительно мужчинами. Несмотря на то, что современная Испания – страна победившего феминизма, во всем этом есть и положительная сторона. Женщины здесь защищены законом на 100%. Вообще, Испания впереди планеты всей в плане создания нормативной базы, предоставления помощи женщинам и, конечно, в плане создания у всего населения нулевой терпимости к насилию. «Как-то раз свекровь закатила скандал по поводу того, что я принесла тапочки своему мужу, ее сыну на минуточку. Оказалось, что это муж должен мне тапочки приносить, и желательно в зубах, иначе это мачизм». В итоге испанские феминистки, помимо определенного равноправия полов, добились еще одной очень важной для меня лично вещи. Испанские мужчины, среди которых много романтиков и джентльменов, все чаще отдают предпочтение слабым русским женщинам. Потому что мы, несмотря на борьбу за равные права и наличие сверхспособностей останавливать на ходу коней и входить в горящие избы, остаемся женственными. И, как вы поняли, 8 марта далеко не все испанцы ждут с замиранием сердца. А вот Пасху – другое дело, но об этом поговорим в следующей главе. Странные, необычные праздники Испании. Сан-Хуан. Испания – страна фиесты. По-испански «фиеста праздник». Испанцы умеют не только радоваться жизни, но и устраивать праздники. Конечно, некоторые из них не уникальны и имеют сходство с нашими. Например, праздник Сан-Хуан, Святой Хуан, Иоанн, Иван, он же Гоша, он же Гога, что-то вроде нашего родного Ивана Купалы. Проводится он в ночь с 23 на 24 июня. Повсюду разжигают огромные костры. В некоторых деревнях до сих пор сохранилась традиция сжигать в них старую мебель. Испанский способ обновить дизайн жилища. Самое интересное, на мой взгляд, происходит в городах и деревнях, находящихся на побережье. Там все праздники устраивают на пляжах. Собирается огромное количество народа, разжигаются небольшие костры и один главный. Самое находчивое пользуются случаем и жарят барбекю. Вино, хорошее настроение, песни – главная составляющая праздника. А еще танцы. Испанский праздник без танцев – не испанский и не праздник. Кстати, костры разжигают, чтобы дать больше силы и энергии солнцу. Можно подумать, оно слабенькое в Испании в середине-то лета. Самое интересное начинается ровно в 12 ночи. Все бегут к морю и прыгают через волны. На пляжах в эту ночь дежурят спасатели, скорая и патрулирует полиция, чтобы избежать трагических последствий опасной смеси, алкоголя и морской стихии. Говорят, что если пара хочет иметь детей, то нужно, держась за руки, и перепрыгнуть вместе через семь волн, но обычно все просто с головой оказываются в воде. Кстати, моя свекровь утверждает, что именно прыгая через волны, она забеременела. По дате вроде сходится, но вот интересно, свекор к рождению сына вообще имел какое-то отношение или это все дело рук святого Хуана? Пляжные гуляния обычно заканчиваются либо приливом, либо выходом тяжелой артиллерии тракторов, которые чистят пляжи после испанского безумства. Помимо таких достаточно интернациональных праздников, в Испании есть еще и свои, порой очень странные и необычные фиесты. Сан Фермин. Например, Сан Фермин. По испански фиеста де Сан Фермин. Сан Ферминес. Забег с быками, точнее с бравыми телочками. По испански «ваккиес». Это, пожалуй, самый известный и самый безумный праздник Испании, который проводится на севере страны в городе Памплона, название которого на эускера, языке басков – Ирунья. Несмотря на то, что забег с быками проходит уже на протяжении восьми веков, Сан-Фермин приобрел свою известность сравнительно недавно благодаря Эрнесту Хемингуэю, невероятно точно описавшему атмосферу праздника в своей повести «И восходит солнце». Праздник проходит в начале июля и длится чуть больше недели. В это время в Памплону ежегодно приезжают около трех миллионов человек из разных частей света, чтобы поучаствовать в забеге. Ежедневно в утренние часы на улице Старого города выпускают 12 разъяренных рогатых, которые бегут 850 метров по улицам до арены для боя быков. Вместе с ними бегут не только специально обученные натренированные люди, которые направляют их в нужную сторону, но и самые бесстрашные, точнее сумасшедшие и не всегда самые трезвые зрители. Большинству из этих безумцев не удается преодолеть и половины пути. Думаю, и без моих комментариев понятно, насколько опасно это занятие. Каждый год травмируются десятки человек, большинство из них – иностранцы. Кто-то падает сам, кого-то бык насаживает на рога, кого-то в буквальном смысле расплющивает по стенке бегущая толпа. В одном из таких забегов участвовал знаменитый американский баскетболист Деннис Родман. В тот год во всех новостях его прозвали «главной опасностью Сан-Фермина». Двухметровый спортсмен бежал впереди быка, откидывая попадающихся на его пути людей прямо как баскетбольные мячики. Деннису мероприятие очень понравилось, а вот у народа появился новый страх на бычьем забеге – баскетболисты. Кстати, почти каждый год на этом празднике происходят смертельные случаи, поэтому лучше почитать роман Химингуэя, на мой взгляд, чем принимать участие в этом забеге на выживание. Автобусные бега Этот странный забег в городке Таральба, в регионе Арагон, изначально был бычьим, похожим на Сан-Фермин, только меньших масштабов. Больше 40 лет назад муниципалитет Таральбы забыл запросить разрешение, необходимое для проведения забегов с быками. Но не отменять же праздник, правильно? Было решено выпустить автобус, который выполнял роль животного. Местная молодежь бежала перед сигналившим автобусом, и поскольку идея оказалась удачной, было решено обойтись без быков в последующих мероприятиях. Конечно, это кажется странным, особенно если случайно окажешься на этом празднике без малейшего представления о его существовании. Но гораздо безопаснее быть преследуемым осторожным водителем, пока у него не перемкнет что-либо в голове, чем разъяренным быком. Фальяс или праздник огня Фальяс один из самых впечатляющих фестивалей в Испании. Проходит он в городе Валенсия. Праздники испанцы любят отмечать с чувством, с толком, с расстановкой – примерно неделю. В этом случае выходит почти три. Несмотря на то, что пик празднования и самая его аховая часть приходится на даты с 15 по 19 марта, отмечать огненную неделю начинают с 1 марта. Этот фестиваль проводится в честь Дня сан хасе покровителя плотников, когда по традиции нужно сжигать старую мебель и вещи. Но праздник ежегодно привлекает около двух миллионов туристов не горящими икеевскими табуретками, а сжиганием огромных кукол, ненот, из папье-маше, сделанных умельцами, у которых руки растут из нужного места. Эти гигантские фигуры, среди которых есть реальные и сказочные персонажи в аллегорической форме, готовятся на протяжении года, чтобы быть сожженными за час. Избежать данной участи может только один из шедевров, победивший в конкурсе. После праздника его отправляют в музей Фальяск победителям прошлых лет. Томатина. Томатина наряду с Сан-Фермином, один из самых известных и необычных фестивалей Испании. Но кто не слышал о битве помидорами? Праздник проходит на главной площади городка Буньоль, увеличивая его население в пять раз во время проведения фестиваля. По сигналу с городской ратуши на площадь въезжают грузовики, доверху груженные оружием, спелыми помидорами. Цель боя – обстрелять как можно большее количество участников, при этом самому остаться чистым. Как вы понимаете, задача не из простых. Некоторые, в надежде выйти победителем из этого замеса, приходят на поле боя в доспехах в виде дождевика, но даже это не помогает. Томатина проходит в последнюю неделю августа. Перед тем, как снабдить воинов, снаряды тщательно готовят. Дабы избежать серьезных травм, отбираются только переспевшие помидоры, которые перед битвой еще несколько часов томятся под палящим испанским солнцем. Томатина вошла в жизнь испанцев еще в 1945 году. Сколько томатов перевели за это время, кому не лень, могут даже посчитать. Всего за пару часов боя, в котором участвуют порядка 40 тысяч человек, в томатный сок и пюре превращаются около 100 тонн помидоров. После томатины улицы города отмывают с помощью пожарных машин. Яично-мучная битва Яично-мучная битва, по-испански «en arenados», «валенский Энаринадос, валенский en обсыпанная мукой, еще один необычный испанский праздник со съедобным арсеналом. Фестиваль проходит в канун Нового года в городке, название которого вызывает улыбку у наших соотечественников – Иби. Этот праздник упоминается в исторических документах далекого 1636 года. За один день расходуются около полутора тысяч яиц и сотни килограммов муки. Сколько продуктов перевели за все время существования праздника, не сосчитать, не то что томатов на томатине. Перед началом сражения все участники делятся на две группы. В группу захватчиков попадают исключительно женатые мужчины. Они устраивают военный переворот в городе, формируя новое правительство. Избирают нового мэра, судей, полицейских, издают шуточные законы и следят за их исполнением. Тот, кто нарушает эти законы, обязан заплатить штраф. В противном случае будет сразу расстрелян мукой и яйцами. Задача группы оппозиционеров – защитить граждан города и изгнать захватчиков. К вечеру бои заканчиваются, начинаются танцы, веселье и пир. Куда без этого в Испании? Винная битва. Любите праздник Ивана Купалы и вино? Тогда вам точно нужно в Лариоху, а именно в деревню Аро, ведь там проходит винное сражение, по-испански Батая дель вино». Во время боя обливаются не водой, а вином. Главное пошире открывать рот, тогда и праздник пройдет веселее. Кстати, во время этой винной баталии переводят, выливают больше 70 тысяч, только вдумайтесь, литров красного вина. Первыми жертвами боевых действий обычно становятся представители местных властей, которым у жителей за год с момента прошлой битвы накапливается куча претензий. Правила праздника не предусматривают каких-либо перемирий. Нападению может быть подвергнут любой из присутствующих. Случайно оказавшийся в этих местах турист, новостной корреспондент или просто зритель. В начале баталии все участники делятся на две команды, но в итоге сражение принимает всеобщий характер, где каждый сам за себя и все против всех. Заканчивается все, конечно, весело и пьяно.